Крыша будет точно на высоте пятидесяти метров? Нет, в среднем метров тридцать высотой. От давления воздуха она примет куполообразную форму. Давление нормальное, земное? Нет, половинное. Либби на мгновение сосредоточился, потом на лице его отразилось удивление. Но послушайте... Долина 300 метров длиной и около 150 шириной. При давлении 80 граммов на квадратный сантиметр, что будет действовать как свод, общая нагрузка составит 3,6 миллиарда килограммов. Какая ткань выдержит это паутина? Паутина? Да! Она имеет огромную прочность, даже большую, чем самая лучшая сталь. Нити, из которых состоит крыша, имеют прочность на растяжение 900 килограммов на погонный сантиметр». Либби на секунду задумался, а потом ответил «Ага, при объеме в 2,7 кубических километра». «Наибольшая нагрузка на свод будет составлять 140 килограммов на квадратный сантиметр. Это обеспечит достаточную безопасность». Механик отвлекся от своей работы и кивнул. «Ну, приблизительно так. Вы быстро считаете, не так ли?» Либби озадаченно взглянул на него. «Мне хочется все знать точно. Они работали быстро». вырезая в склоне гладкий ров, в который должна была быть вставлена, а потом закреплена паутина. Раскаленная добела лава бежала к сточному отверстию и медленно ползла по склону. Коричневый дым поднимался с поверхности в вакууме, тотчас же превращался в белый порошок, долго висевший над каменистой почвой. Механик указал на пыль. От этого можно получить силикоз. Если ее не убрать вовремя, она попадет в дыхательные пути. А что же с ней делать? Ее отсосут вентиляторами климатической установки. Либби использовал это замечание для своего нового вопроса. «Мистер...» «Меня зовут Джонсон. Мистер не нужно «Хорошо, Джонсон». Откуда мы возьмем воздух для заполнения долины, не говоря уже о тоннеле и трубе? Нам необходимо примерно 7 кубических километров воздуха или даже больше. Мы сами выработаем его. Нет, это слишком трудоемко. У нас есть с собой запас воздуха. На корабле? Да, под давлением 50 атмосфер. Леби обдумал это. Я понимаю, он должен заполнять помещение длиной в 24 метра. На самом деле он у нас находится в трех огромных воздушных баллонах. Этот корабль возил воздух на гонимет. Через три недели можно было переезжать в лагерь. Корабль разгрузили, В помещениях лагеря громоздились каркасы механизмов и инструменты. У капитана Дойля был под почвой свой кабинет. Командование он передал своему первому офицеру, и теперь корабль с остатками команды возвращался назад на землю. Либи смотрел с холма, как они стартовали. Внезапно на него нахлынул мучительный приступ ностальгии. Попадет ли он когда-нибудь домой? В это мгновение он охотно обменял бы весь остаток своей жизни на 30 минут с матерью и Бетти. Он спустился по холму к шлюзу туннеля. По крайней мере, корабль уносил домой письмо. И если ему повезет... Капеллан доставит ему ответ с Земли. Следующим его заданием было сооружение в каменном теле астероида огромной камеры сгорания, с помощью которой капитан Дойль решил увести этот каменный обломок с его орбиты и вывести его на новую между Землей и Марсом, где он станет космической станцией, убежищем для кораблей терпящих аварию, портом для спасательных ботов, заправочной станции, внешним постом наблюдения и базой космического флота. Либби поставили к нагревателю в яме X16. Он отрезал куски камня строго определенного объема, а на их место саперы, Закладывали взрывчатку. В Х-16 работали две группы под наблюдением старшины, который сидел на краю ямы, сверялся с планом, указывал на недостатки и ошибки, и временами что-то обсчитывал на круглом калькуляторе, что висел у него на шее. Либби отрезал кусок камня и ждал саперов. когда услышал в динамиках приказ сержанта увеличить заряд. Он нажал клавишу передатчика. — Мистер Ларсон, вы ошибаетесь? — Кто это сказал? — Я, Либби. — Вы обсчитались. Если вы взорвете такой заряд, то разнесете всю яму и нас в придачу. Ларсон повертел рукоятку на своем калькуляторе и возразил. Вы напрасно волнуетесь, заряд именно такой, какой нужен. Нет, сэр, — настаивал Либи, — вы умножьте там, где разделили. У вас есть опыт в этой работе? Нет, сэр. После этого ответа Ларсен повернулся к старшему саперу. Подготовьте заряд. Тот повиновался. Либи сглотнул и облизал губы языком. Он знал, почему сделал это, он боялся. Двумя неловкими прыжками юноша достиг зарядов, протиснулся между саперами и вырвал электроды из детонатора. Ларсен, оказавшись возле Либби, схватил его за руку. — Вы не должны были этого делать. Это прямое нарушение приказа. Я должен сообщить об этом. и приказал отремонтировать детонатор. Уши либи пылали от смущения, но он твердо сказал, «Я должен был это сделать, сэр, вы ошибаетесь!» Ларсен выпрямился и посмотрел на него. «Ну, хотя это и пустая трата времени, но не могу же я оставить все как есть. Пойдем посчитаем вместе». Капитан Дойль посмотрел на Ларсена. но я рад, что все это кончилось так хорошо. Я просто не понимаю, как я мог так ошибиться, шеф. Я же пересчитывал дважды. Я сделал расчет по нитро взрывчатки. Если бы этот юноша не вырвал электроды из запала, нас сейчас уже разорвало бы на мелкие кусочки. Дуэл да похлопал его по плечу. Забудьте об этом, Ларсен. Никто не пострадал. Я распорядился убрать из ямы часть заряда. Изотопная взрывчатка намного сильнее, но я хочу видеть этого юношу. Как его зовут? Либби Э. Дж. Дойль нажал клавишу на своем столе. Один из сержантов просунул голову в кабинет. — Вызовите Либби. «Так точно, сэр!» Через пару минут Либби привели в кабинет капитана. Встретив взгляд Ларсена, он начал нервничать и произнес «Либби, сэр!». Капитан взглянул на него. «Но, «Ну, Либби, я слышал, что сегодня утром вы разошлись во мнениях с мистером Ларсеном. Расскажите мне все. Я... я не имел ничего против него, сэр. ну конечно нет — Сегодня вы оказали всем нам огромную услугу. Скажите, откуда вы узнали, что расчет неверен? Вы проделали его раньше? — Нет, сэр, я только увидел, что расчет неверен. Но каким образом? Либи переступил с ноги на ногу. Я просто понял, что он неверен. Я не могу этого объяснить. — Одну минуточку, капитан. «Могу я задать пару вопросов этому молодому человеку?» — вмешался навигатор Роудес. «Конечно. Я уже слышал кое-что насчет него». Роудес встал, подошел к нижней полке и снял с нее толстый том. Он полистал его и начал задавать Лебе вопросы. «Квадратный корень из 95 пяти — девять целых семьсот сорок семь тысячных». Кубический корень из этого же числа — четыре целых пятьсот шестьдесят три тысячных, а логарифм — что, сэр? Разве ты не слышал об этом в школе? Юноша в смущении повернулся к нему. — Я не особенно долго ходил в школу, сэр. Наши люди не признавали Конституцию, и меня взяли в школу только после смерти отца. — Ага. Логарифм — это степень, в которую возводится определенное число, называемое основанием, а число степени называется логарифмом. Тебе это ясно? Либби напряженно задумался. В школе я не всегда успевал, сэр. Но будьте внимательны. Если вы десять возведете во вторую степень, в квадрат вы получите сто. Следовательно, логарифм 100 при основании 10, 2.